Глава первая «Ну ты стерьфь!» — сказал Вадик, потирая ушибленное колено. «А то!» Я пнула его по голени, уже без особого раздражения, но так для острастки добавив. «В следующий раз вообще яйца оторву!» Я вывернулась из теплых Вадиковых объятий. «Тоже мне. Если мы пару раз прогулялись по парку, то теперь, значит, руки распускать можно!» Я вытерла губы, раздраженно подумав, что день определенно не задался. Сначала у мамашки приключился внеочередной приступ глобального чувства вины передо мной, которое она выплескивала в слезах и причитаниях. А значит, и думать нечего, к вечеру дозу найдет. И хорошо, если чего легенького, что только мозги отключит. Надеюсь, хоть дружков своих на хату не потянет. А с другой стороны, Танька всегда была не против поменяться на ночь. Из дома я убегала, рявкнув, чтобы мамашка и не думала ширяться. Потому что... просто потому. Ей мои аргументы до одного места. Сбегала так быстро, что не разминулась с совкой с первого этажа. Да и не мудрено. В совке два центнера весу, которые дорогу перекрывали надежней, чем холестериновая пробка сосуд. Характер у совки соответствующий весу. Наши ее вообще ведьмой полагали, а потому относились уважительно, чем окончательно разбаловали. «А в мое время, Маргарита!» Совкино лицо было гипертонически красно. Три подбородка надежно скрывали больную, а у такого человека здоровых органов однозначно немного, щитовидку от мира. Э, девушки не носились, сломя голову. «Так когда это было, бабы Софа?» Она терпеть не могла, когда ей намекали на возраст, краснее еще больше. Круглый рот ее раскрывался, извергая слова, которые почему-то моего сознания не достигали. Может, потому что это сознание давно научилось отсекать несущественную информацию. «Наплачешься ты еще!» — донеслось в спину. Куда уж больше-то. На автобус я опоздала. И до института пришлось нестись галопом. Срезать вот решила через узкую кишку завязьего переулка, слепую, как аппендикс. А тут Вадик с его обнимашками, резво перешедшими в поползновение весьма определенной направленности. Еще и поцелуи слюнявые. От слюней чужих меня мутило а холодные вадиковые лапы под кофтой лишь добавляли остроты ощущениям. «Марго, ну чего ты?» Он меня догнал и пошел рядом, огромный, нескладный и, честно говоря, не особо симпатичный. Наши-то дуры млели. Правда, не от неземной Вадиковой красоты, а от осознания, что у этого гоблина собственная хата имеется, и машина, и вообще кошелек у него пухнет от бабла. Предки у него козырные. «Ага, предки, может, и козырные» и на сыночка единственного не жалеют тратиться, только сомневаюсь, что обрадуются они нище невестки А Вадичек пусть в грудь свою стучит, а акигорила в бубен, но без предковых благословений и дня не проживет. Какого я с ним связалась, сама не понимаю. Никак помутнение нашло. «Найди себе кого», — сказала я, пошевелив пальцами. Кажется, левая кроссовка готова была развалиться. В этом состоянии готовности они пребывали уже третий месяц, и я очень надеялась дотянуть до ноября. А там на зимний перейду, если хватит на что купить. «Марго, ты чего, обиделась, что ли?» Вадик засопил и поскреб небритый подбородок. Он наивно полагал, что щетина делает его более мужественным. «Нет». «А чего?» «Ничего, я потерла шею. Просто не получится у нас ничего». Вадика в вадиковых полупрозрачных глазах застыла обида. «Марго!» «Послушай, сегодня я была зла, и злость требовала жертв. Ты хороший парень, только тебе подружка нужна. На месяцок-другой, третий, если выйдет. чтобы не напряжно и без обязательств. А со мной так не получится. Или ты согласен и дальше за ручку держаться?» Вадик промычал что-то нечленораздельное. С речи у него вообще проблемы наблюдались. Как и со способностью рассуждать, логикой, и вообще мыслительными процессами. Именно поэтому и учился Вадик в нашей богом забытой ветеринарке, а не в столичном меде. «Ты жжешь! Жгу, Вадюша, еще как жгу!» Я перекинула рюкзак на левое плечо. «Мне жизнь строить надо, учиться, профессию получать, работа опять же. И если уж влезать в отношения, то в такие, которые на всю жизнь. Шиза! Сам ты, шиза!» Я глянула на часы. так и есть На пару опоздала безбожно. А первая у нас Козлоногова стоит, у которой мало что память отменная, так и патологическая нелюбовь ко мне. Справедливости ради, Козлоногова всех студенток терпеть не могла, но меня выделяла как-то особенно. А зимой экзамен. И придется туго. На степуху точно рассчитывать не стоит, хоть бы вообще не отчислили. «Марго!» Вадик плелся сзади. «А, Марго, ну ты чего такая загруженная, а? Расслабься!» Я закатила глаза. Как вот объяснить человеку, что сложно расслабиться, когда ты спишь по пять часов в сутки? Вечером ищу клиенты, ничего сложного. Серафиму когти подрезать? Он этого жуть как не любит, вот хозяева и не справляются. Фимушки — пятнадцать кило живого веса, что и для Мэйн-Куна несколько многовато. Уколы для плюшки. Промыть и закапать в глаза оскольду который, невзирая на малые размеры, отличался на редкость поганым характером и проверить старика фица Потом созвониться с Танькой, договориться о подмене. В клинике вроде тихо, и если так, то получится поработать. Днем в читалку можно, а еще листовки и... Я задумалась и не заметила, как Вадик отстал. Но в какой-то момент Танька говорила, что у меня чутье. Не знаю, может и так, ведь что-то да заставило меня обернуться. Вадик стоял у стены, прижимаясь к стене. Лицо его побелело, у губ появился характерный Синеватый ободок, глаза полуприкрыты, дыхание поверхностное, неровное. Я слышала, как судорожно бьется ослабевшее сердце, готовое вот-вот запнуться, остановиться. Проклятие! И ведь меня же обвинят, а я ни в чем не виновата. От отказа не умирают, как и от пинка в колено. Но не с моим везением. Какая-то часть меня билась в истерике, но тело само шагнуло к Вадику. Руки легли на плечи, толкнули и удержали не позволив просто свалиться на землю. Я опустила его, вяло удивляясь, откуда вообще силы взялись. Вадик выше меня на голову и весит изрядно. Он качок, и значит, сердцем должен порядок быть, а оно слабое-слабое. И уже на земле я положила руки ему на грудь, приказав «Работай, чтоб тебя!» надавило. Я не знаю, что произошло, быть может, и самым невезучим положено капли удачи, но треклятое сердце трепыхнулось, и застучала ровнее, ровно и вообще нормально. Вадик задышал и открыл глаза. «Марго, ты передумала? Поцелуй меня!» «Да пошел ты!» Я икнула, и, кажется, готова была расплакаться, вот только слез не было, давно уже не было. А потому я вытерла сухие глаза рукавом и сказала, «Кардиологу покажись, дубина!» На вторую пару я успела. И треклятая Козлоногова, естественно, не упустила случая спросить, где это нас носило. Ответить бы ей в рифму, да сессия, будь она неладна. А его я узнала сразу. И еще удивилась, что он не изменился совсем. Тринадцать лет прошло, а он не изменился. От мамки моей тень осталась страшная, выблекшая, с путанными волосами и глазами запавшими. А этот по-прежнему в костюме, синим. Галстук с зеленой искрой и булавкой, белая рубашка, легкий плащ, кейс, стрижка и маникюр, кажется. Нет маникюр, надо полагать, из его новой жизни, в которую он ушел, не оглянувшись на нас с мамой. Маргарита? А он то такой? Я за нее. Я скрестила руки. Надеюсь, дрожайший папочка не думает, что я сейчас кинусь ему на шею, соплями от счастья захлебываясь. «Ты выросла. «Да неужели? Какая странность? Сарказм тебе не к лицу. Идем». «Куда?» Ответы меня не удостоили. Папочка повернулся спиной и направился к темной машине, припаркованной вместе для парковки непредназначенном. Я пожала плечами и направилась в противоположную сторону. Если поторопиться, то успею на свой двадцать третий. «Маргарита!» — его окрик спугнул Воробьев. «Маргарита, немедленно остановись!» «Еще чего!» «Маргарита!» — я обернулась и спросила. «Чего тебе?» Папочка выглядел злым. Нет, не просто злым, он был в ярости. Лицо побелело, а на щеках проступили алые пятна. Этак инсульт хватит, а мне оно надо? Мне одного болезного за день выше крыши. Ты как себя ведешь? Слушай, я поправила сползающий рюкзак, в котором помимо книг уместилась почти свежая булка и бутылка йогурта. Если ты пришел нотации читать, то опоздал маленько, лет этак на тринадцать. Была надежда, что папочка смутится. Или скажет, что сожалеет, или не скажет, но хотя бы вид сделает. Однако он лишь бровью дернул. Маргарита, ты обязана отправиться со мной. Нет. Булку я съем чуть попозже. Серафимка живет возле парка, вот и... У Аскольда мне предложат чаю, и этого хватит на вечер. Говорю ж, опоздал. Мне уже пять лет, как восемнадцать, исполнилось. А потому ничего и никому из вас. Я не обязана. Папочка поморщился и щелкнул пальцами. Все-таки раньше лицо у него было другим. Более приветливым, что ли. И когда на маму смотрел, он улыбался. И я открыла глаза. Пахло кофе. Корицей, туалетной водой, но не назойливо. Кожей еще. И мы ехали. Куда? Какого черта? Я открыла глаза. «Маргарита, ты ведешь себя неподобающим образом». «Вот хрень». Я потерла глаза. «Как он это провернул? Кино какое-то, дрянное кино, где героини пихают в рот хлороформовый платочек». «Нет, папаша стоял далековато. Баллончик, усыпляющий газ?» Я бы заметила. И не вяжутся подобные фокусы с пафосной папашиной фигурой. Вот сидит, смотрит перед собой. Точеный профиль, жесткий подбородок. «Височки пострижены по линеечке, мудак!» «Я понимаю твое удивление, но все же тебе следует лучше контролировать свои эмоции. Полагаю, это сказывается дурная кровь твоей матери». «Ага, а твоя, значит, хорошая!» Я потерла виски. Голова слегка ныла, ну и только. И во рту никакого химического привкуса. А он вообще должен быть? «Машину останови!» Папаша меня проигнорировал. «Слушай!» «Не знаю, что тебе вдруг от меня понадобилось, но давай ты опять забудешь о моем существовании, а?» Что-то происходящее мне нравилось все меньше. Воображение рисовало картины одну-другой бредовей. От неизвестного дедушки, который не нашел ничего маразматичней, как завещать мне неправедно нажитые миллионы в обход папаши с новой его семьей, до тихой клиники, где меня разберут на органы. «Это было бы правильно», — папаша поморщился. Но, к огромному нашему сожалению... Нашему? Это он о себе во множественном числе говорит? Инициированный, необученный маг представляет потенциальную опасность для общества. Что? Твой дар проснулся. Отец поморщился, будто само это признание далось ему с немалым трудом. Что накладывает народ определенные обязательства. Бредит шизофрения. Она такая, не разбирает богатых и бедных, Справедливая стала быть. Я полагал, что гены твоей матери... Магия существует. Для избранных. Это, в принципе, не удивляло. Я уже успела понять, что в мире этом все люди делятся на избранных и прочих, к числу которых я себя и причисляла до недавнего времени. А нет, оказывается, я маг из древнего и славного рода, честь которого отныне я обязана холить, лелеять и всячески обуиной заботиться, ибо само мое существование ставит наличие этой самой чести под вопрос. Нет, в формулировках папенька был обтекаем, но я давно уже научилась слышать не только слова. «Мне не будут рады», мягко говоря. Но и бросить меня папенька не может, и отнюдь не потому, что совесть не позволяет. Совесть как раз молчит, она у него воспитанная, зараза. А вот какой-то там совет При королевском анклаве сильно не одобрит, если вдруг где-то там объявится живой маг, не способный контролировать силу. Оно и правильно. Этой самой силой, которую я в себе не ощущала совершенно, многое можно натворить. А главное, что поскольку количество одаренных не так и велико, то вычислить мою принадлежность к папенькиному семейству будет просто. Вычислить и спросить, как так получилось? «Ты должна помнить, что...» Я прикрыла глаза, мысленно закрываясь от папенькиного бубнежа. «И как мне быть? Требовать, чтобы меня вернули?» «Требовать могу, но что-то мне подсказывало, что требования эти услышаны не будут. Сбежать? Вариант? Но...» «Сбежать я успею, а воспользоваться шансом, если я и вправду маг, а магов не так много, следовательно, их ценят». И научившись пользоваться собственной магией, бредовенько звучит, однако, я получу неплохую возможность устроиться в жизни. Целитель, полагаю, профессия не хуже ветеринара. Да и целитель-ветеринар, люди меня несказанно раздражали, тоже вполне себе неплохо. Выучусь, вернусь домой. Маменька, правда, а с другой стороны, мое присутствие ей не мешало ширяться. Отсутствие же она замечала редко. Поторговаться, чтобы за ней присмотрели. Или Машина остановилась. «Надеюсь на твое благоразумие, Маргарита», произнес отец таким тоном, что я осознала. «Лучше бы мне это благоразумие проявить».